Глава 15. Любовь. Одиннадцать лет. Сентябрь 1992 года. Стемнеющего неба хлынул дождь. Любовь убрала вестник в карман передника и подняла глаза к фиолетовым тучам. Краем глаза она уловила какое-то движение и вздрогнула от удивления. В дверях фургона стучался дядюшка Спаситель. Он редко приходил в гости. На плече у него висел дробовик. Должно быть, опять охотился. Дядюшка Спаситель, блестящий охотник. Он великолепен во всем. Любовь встала и поспешила к нему. Курицы бросились в рассепную с ее пути, спасаясь от внезапного потопа в курятнике. К тому времени, как она проскользнула в тепло фургона, Любовь промокла до нитки и дрожала, торопясь выразить свой восторг по поводу нововведения в церемонии рождения. Она открыла рот, чтобы высказать все свои положительные мысли, но внезапно остановилась. Дядюшка Спаситель навис над мамой. Он стоял очень близко к ней, положив руку на ствол дробовика. Мама хмуро смотрела на него снизу вверх, скрестив руки на груди. Спиной она прижималась к кухонной столешнице. Это навело любовь на мысли о слабом, напуганном молении, на которого только что охотился дядя. Не отводя взгляды от дядюшки Спасителя, Мама сказала: "Любовь, пожалуйста, иди к себе в комнату. Нам с дядюшкой Спасителем надо поговорить". "Но я быстро". Любовь сердито глянула на маму, после чего вышла из крохотной кухни и потопала в спальню, которую делила со смирением. Она сразу же прижалась ухом к отклеившимся обоям. Стены в маленьком фургоне были тонкими, как бумага, так что она слышала каждое слово. "Ты изменилась, милость" тихо сказал дядюшка Спаситель Раньше ты была такой веселой и открытой, такой поддерживающей. Было время, когда ты была очень высокого мнения обо мне и моих мечтах для общины. Ты доверяла мне, я доверял тебе. Я думал, что до сих пор могу, но теперь мне жаль, Спаситель, но это новое направление кажется, ну, ты знаешь, что я думаю. Но ты же сама видела улучшения. Я здоровее, чище, Я никогда не чувствовал себя бодрее. Мне это нужно. Нам всем нужно. Нужно, чтобы достичь полного просветления, и никто же не пострадает. Извини, но я не согласна. Я хочу верить, правда. Каждый день я пытаюсь быть максимально открытой, но это это неправильно. Наступило долгое каменное молчание. Дождь барабанил по фургону. Любовь думала над их словами, над их смыслом. В груди забился стыд. Мама такая неблагодарная, такая недобрая, такая эгоистка. После всего, что дядюшка Спаситель сделал для них, как она может идти против него? Любовь не понимала. Он совершенный, самый чистый человек на земле. От гнева она впилась ногтями в ладони, борясь с желанием вылететь из комнаты и крикнуть маме, чтобы она просила прощения и изменила свое глупое мнение. Стиснув зубы, Любовь прижалась головой к холодному стеклу и смотрела, как дождь льет с серого неба, превращая землю в жидкую грязь. На мгновение она пожелала, чтобы дождь превратил маму в грязь, преподал ей урок. Нет ничего гнуснее, чем придать доверие дядюшке Спасителя. Ничего. Наконец, тихим напряженным голосом дядя сказал: «Тогда, боюсь, каждый останется при своем мнении, сестра. Дверь фургона скрипнула и через секунду захлопнулась. Фургон тряхнула. Любовь поморщилась, сквозь стену она прожигала мать взглядом. Ей хотелось пойти за дядюшкой Спасителем и утешить его, но сейчас не время. На новой церемонии рождения она выразит свои чувства радостной улыбкой и сосредоточенным вниманием. Она мало что может сделать с мамиными странными ответами. Но может показать дядюшке Спасителю, что она совсем не такая. Она сильная и преданная. Ей только 11 лет, но понимает она на порядок больше мамы. Она никогда не предаст его, как сделала его сестра.